Состоял сустав из ртути и какой-нибудь кислоты. к а р б о л о в о й с е р н о й азотный, какой бог пошлет. Кто ее знает, какая она? К ней тоже в нутро не влезешь, да и нутра у ей нету. Известна кислота, и ладно. Пациентов своих кучер принимал обыкновенно, сидя на козлах, и долго не задерживал. Аскультацией, диагнозами и прогнозами заниматься ему было не досуг. «Ты чего, хвораешь, что ли?»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 Позовите любую старуху, няньку, кухарку, ключницу, коровницу. Каждая сумеет вам порассказать такие ужасы про докторов и такие чудеса из собственной практики, что вы только руками разведете. Способы лечить у них самые неожиданные, но каждая старуха лечит непременно по-своему, а методу соседней бабы строго осуждает и осмеивает. Я знавала одну с т а р у х у б е л а ш в е й к у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 — У вас зубы болят? — спросила я. — Да не знаю сам, что такое. Должно быть, простудился. — А вы бы к дантисту? — Не хочется. Боюсь, что только даром развредит. — Хм, надуло, верно? — Должно быть. — А вы бы припарку положили, согревающую? — Вы думаете, поможет? — о ж и в и л с он вдруг. — Не знаю. А вот есть еще одно народное средство. Мне нянька говорила, опытная старуха. Можно, знаете ли, хлеб с керосином пожевать?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 Конечно, наука, в нее не верить нельзя, но а сустав? Тут как-то уютнее, душевнее. Жаль, что степенному кучеру запрещена практика. Я бы послала к нему моего доктора».